Генеральный штаб Германии порождал чудовищные афоризмы один другого краше. Продолжительный мир это мечта и даже не прекрасная. Война есть существенный элемент божественной системы мира. Наихудшая вещь в политической жизни апатия и душная атмосфера всеобщего мира. Война никогда не была великим и яростным разрушителем, но только заботливым обновителем и созидателем, великим врачом и садовником, сопро ждающим нас на пути к процветанию. Так рассуждали в кругу кайзера, а его генштаб пузырился от боевой ярости, как пузырится загнивающее болото, в котором не живут даже лягушки. В 1911 году Германия имела 470 генералов. В этом же году бесславно удалился в отставку генерал Пауль Гинденбург. Тот самый, который в 1933 году передал бразды правления всей Германии нахальному ефрейтору Адольфу Шикльгруберу, Гитлеру. Гинденбург, подавая в отставку, уверенно писал «Войны сейчас не предвидится». Эта фраза выдает его как последнего глупца. Нечаянно я вызвал недовольство директора, когда на учебном совете корпуса выступил с критикой затверженного мнения «в здоровом теле здоровый дух». Чтобы полемизировать, мне пришлось ослаться, например, древней Спарты. Спарта, сказал я, дала непревзойденных атлетов, но от нее так и не дождались ни единого мыслителя, ни одного поэта, так что физическое развитие не всегда способствует развитию интеллекта. На мой взгляд, слово «спартанец» в наши дни можно перевести на доходчивый русский язык всего лишь в двух убедительных словах «здоровущий балбес». Генералу не понравилось мое замечание. Отношение офицеров ко мне стало хуже, когда в столичных газетах я опубликовал серию очерков под заглавием «У Ядранского моря». Правда, я укрылся под псевдонимом Хорстич по фамилии матери, но о моем авторстве вскоре пронюхали в Оренбурге, и среди сослуживцев я встретил осуждение как выскочка. Не понимаю, оправдывался я, что тут дурного, если молодой офицер не только служит, но и посвящает досуг литературе. Не забывайте, что великий Суворов всю жизнь писал стихи. Молодой Наполеон не мечтал потрясать мир своими победами, а писал драмы, грезя о славе писателя. Обо мне стали блуждать по Оренбургу всякие вздорные слухи. Когда о человеке ничего не знают, тогда начинают выдумывать. А выдумывая редко, говорят, хорошее. Чаще забрасывают грязью. Ну, конечно, любую грязь можно отмыть, но что-то грязное все равно остается. Скоро с этим печальным явлением я буду вынужден соприкоснуться вплотную, и моя репутация сильно пострадает. я умышленно начал страиться офицерского общества заведя немало знакомств с инженерами путейцами они же из лучших дружеских побуждений завершили мою практику вождения паровозов которую я чисто любительски постигал еще на границе в граве там я под надзором приятелей машинистов пробовал водить локомотив системы компаунд приспособленный для казенных дорог в восточной пруссии а о оренбурге Как следует освоил паровоз германских заводов знаменитого Августа Борзига, двигал вперед курьерской системы «Н», строенной на Коломенском заводе. В каждом мужчине наверняка остается что-то мальчишеское, и мне было приятно движение грохочущей, раскаленной машины, покалившейся мне.